Вскоре впереди показался высокий бетонный забор, довольно мрачного и устрашающего вида. Можно подумать, что там за ним содержат не брошенных детей, а опаснейших преступников. Только колючей проволоки не хватает и вышки с часовыми. Перед ними возвышались железные ворота. Кира даже растерялась немного. «По сигналь», — подсказала Катя, — «нас ждут, сейчас встретят». Кира послушно нажала на сигнал. Уже через пару минут ворота со скрипом приоткрылись, и навстречу им вышла полная немолодая женщина в белом халате и накинутый поверх него телогрейки. «Принимайте гостей!» — весело крикнула Катя. «Здрасте, Катерина Андреевна! А мы уж думали, вы не приедете!» «Как можно? Я же обещала!» Ворота со скрипом распахнулись, и Кира въехала во двор. Здание детского дома оказалось ветхим двухэтажным строением, больше похожим на барак. Фасад, выкрашенный краской противного желто-охристого цвета, местами облупился, с крыш свешиваются сосульки, деревянные навесы песочницы под грибком выглядели так, будто вот-вот развалятся. Кира с грустью подумала о детях, живущих здесь. Они-то видят это каждый день и другой жизни вовсе не знают. Потом они с Катей долго носили какие-то пакеты и коробки к неприметной боковой двери, за которой помещалась маленькая тесная кладовка. Полная женщина, что встретила их у ворот, она представилась Ниной Петровной, складывала их в только ей одной известном порядке, и старательно записывала все в тетрадку. «Значит так», — деловито объясняла Катя, «памперсы есть на 5 килограммов, и есть на 7 и на 12». Еще вот детское питание, гипоаллергенное, французское, называется, правда, странно немного, «бледина». Она хихикнула почти по девчоночье. Ишь придумали тоже, Нина Петровна неодобрительно покачала седой головой. Одно слово, французы. Когда все кульки и коробки наконец были разложены, подсчитаны и записаны, Кира изрядно умаялась. Хотелось ей только одного — поскорее добраться до дому, лечь на диван, укутав ноги пушистым пледом, и чтобы Динка примостилась рядышком. Но неугомонной Кате все было нипочем. Оглядев плоды их трудов, она отбросила упрямый завиток, падающий на лоб, и весело объявила. «Вот и все! Только игрушки остались! Может, сами отнесете? Детишки всегда гостям радуются!» — предложила Нина Петровна. «Ну, хорошо, сами так сами», — покладисто отозвалась Катя. Кира покосилась на часы. «Ничего себе, как быстро время пролетело! День уже начал клониться к вечеру, скоро начнет темнеть, и добираться до Москвы по ужасной дороге будет просто небезопасно». «Кир, ну, пожалуйста, это совсем ненадолго», — попросила Катя. «Понимаю, что задерживаемся». Но они каждый раз так ждут. Хочешь, отдохни пока, а я сама отнесу. Представив себе на мгновение маленькую хрупкую Катю с двумя огромными коробками, Кира почувствовала укол совести. Ладно уж, вместе так вместе вздохнула она, смирившись со своей участью. «Так быстрее получится». Кира шла вслед за Ниной Петровной вверх по крутой узкой лестнице. Нести коробку было не то чтобы тяжело. Мягкие игрушки ведь не кирпичи, но неудобно. Поднимаясь на второй этаж, она недоумевала. Как только дети здесь не падают. Дальше пришлось идти по длинному коридору, выкрашенному зеленой масляной краской. Где-то совсем рядом слышался отчаянный детский плач. Также плакала Настя, бывало, что и ночами напролет, когда резались зубки. Приходилось часами качать ее на руках, и только так девочка затихала ненадолго.